Пришлому бандиту, да и просто беглому, бешпашпортному человеку можно было перезимовать и просто в кабаках, которые никогда не закрывались, и при переписях населения оттуда вытаскивали так называемых голых, пропившихся до последней нитки бедолаг. Они уж никак не могли выйти на улицу в холодную погоду, поэтому так и жили до весны в кабаках и бретонах. В этот-то мир и нырнул Иван Осипов, чтобы стать там навсегда Ванькой Каином. Каин так описывает свое приобщение к воровскому миру. «И пришли мы под каменный мост, где воришкам был погост, и требовали от меня денег, но я, хотя и отговаривался, однако дал им 20 копеек, на которые принесли и вина, потом напоили меня. Выпивши говорили. Пол да сами съели, печь до палати в наем отдаем, а идущим по всему мосту тихую милость не подаем, то есть грабим» и ты будешь брат нашего сукна и панча такой же вор поживи в нашем доме в котором всего довольно ногоготы высоты и извешены шесты а голду и холду амбара стоят пыль докопать да причем нечего и лопать погодя немного они на черную работу пошли досидев до рассвета в одиночестве каин решил осмотреться вышел из своего убежища и вот недодача сразу же налетел на дворового филатева который сгреб юного злоумышленника и потащил домой. Взъяренный хозяин решил пытать Каина и для этого велел выжить поначалу его в голоде, холоде и страхе. Для этого Каина приковали в углу двора, неподалеку от медведя, которого в богатых домах держали для забавы. Дворовая девка, приходившая кормить цепного зверя, тайком давала поесть Каину. Она же заодно приносила ему и разные домашние сплетни. Когда эта девка рассказала, что недавно в драке Холопов-Филатева во дворе убит и брошен в старый колодец гарнизонный солдат, Каин понял, что он спасен. При первой же попытке Филатева допросить его с пристрастием о пропавших деньгах и вещах, Каин завопил слово и дело, отчего, как пишет Каин, Филатев немалую ужас пришел. Хозяину у Ваньки от отчего прийти в ужас. Слово и дело... Роковой публичный клич доносчика о государственном преступлении тотчас приводил к аресту, как изведчика, так и всех, на он указывал, как на возможных государственных преступников. И скрыть извед было невозможно, это тоже считалось преступлением. Доставленный в московскую контору тайной канцелярии, которая находилась в Преображенском, Каин, естественно, показал самого Филатева и обвинил его в убийстве государева служилого человека. В Стукаловом приказе, когда называли политический сыск, быстро разобрались. Свидетели, дворовые люди Филатева, слова Каина подтвердили, трупы из колодца подняли. Как выкрутился из этого дела Филатев, мы не знаем. Но Каин вышел из Пребраженского, где по старой со времен Петра Великого памяти размещались пыточные палаты, вышел с высоко поднятой головой. В его кармане лежало для житья вольное письмо которые в награду от государыни выдавали крепостным, доказавшим свой извет. Почти сразу же вольный Каин встретил Камчатку с компанией из-под каменного моста, и они пошли на дело, обокрали ночью дом придворного доктора, а через некоторое время дом дворцового портного Рекса. При краже в доме последнего воры использовали довольно жуткий прием еще вечером, Сообщник Камчатки и некто Жаров забрался под кровать к хозяину, и когда в надежно запертом доме все уснули, тихо вылез из укрытия и так же тихо отворил двери своим товарищам. Надо сказать, что Каин сразу же выделился из толпы московских воров и грабителей своим редкостным изобретательством, чертой, присущей несомненно талантливым натурам. В воровском деле он тонко использовал различные жизненные обстоятельства. Досконально изучил человеческие слабости и привычки, был настоящим актером, умел блестяще импровизировать. Вот три примера. Задумала как-то банда Каина ограбить богатый дом. Но как же его осмотреть, если двор окружен высоким забором, с гвоздями поверху, дворники ночные сторожа не дадут даже и сдержаться перед воротами, не то что впустят подозрительного человека во двор. Задача неразрешимая, но только не для Ваньки. Его действия гениально просты. Он подходил к забору с пойманной за углом курицей, перебрасывая через забор, потом громко стучал в ворота и требовал поймать его собственность или пустить во двор, чтобы это сделать самому.